Глава 11. В городке Колд-Вотер жил бандит по прозвищу Красный Техасец. Как-то раз он пнул ногой дверь бара Пятнистый пёс и, оставив их качаться на петлях, вошёл внутрь. Пианист перестал играть, ковбои заспешили к выходу. Техасец стоял, дожидаясь, пока толпа рассеется. Наконец, в баре кроме него остались только трое, ничуть не смущённые его появлением. Это были мексиканцы, три брата по фамилии Мендоза. У них были густые сальные усы. Их грудь перетягивали по тронташе, кобуры с пистолетами висели низко, как это принято у настоящих стрелков. Техасец окинул их оценивающим взглядом. Он был худой и жилистый, с золотисто-соломенными усами и жесткими черными глазами. Его голову венчала огромная широкополая фетровая шляпа бледно-серого цвета с высокой круглой тульей. На нем были выцветшая красная рубашка с разрезами по бокам, потертые обтягивающие брюки на подтяжках и стоптанные сапоги с серебряными звенящими шпорами. На поясе в кобуре, которую ребята из Эль Пасо разукрасили узорами в духе художника-стрелка Боба Мелдрама, лежал кольт 44-го калибра первого поколения с древними пожелтевшими накладками из слоновой кости на рукоятке. В барабане было всего пять патронов, Тихасет сознательно так зарядил револьвер, что курок с острым зубцом байка находился напротив пустого окошка. Это было сделано для безопасности. Трудно представить себе, что человек, столкнувшийся лицом к лицу с братьями Мендоза, беспокоится о том, чтобы его револьвер случайно не выстрелил. Однако Тихасетs беспокоился. Мрась, сквозь зубы процедил он. Братья Мендоза молчали, но не потому, что лежились дары речи. Просто они были чёрными металлическими тарелочками. Красный Тихасице услышал звонок таймера, означающий пошёл. Он выхватил револьвер, быстро и чётко взвёл курок ещё до того, как поднял оружие, и выстрелил, подчиняясь инстинкту, а не точному практикой. Свинцовая плюшка ударила в чёрную тарелочку грудь Хосе Мендоса, сбивая его с ног. Вторая попала в чёрную тарелочку в живот Фрэнка Мендозы, а третья вот чёрт, прошла совсем рядом с чёрной тарелочкой Джимми Мендоза. Большим пальцем Красный Техасец быстро откинул назад курок, стараясь одновременно поднять револьвер на уровень глаз. Он учился этому несколько месяцев и выстрелил в четвёртый раз, поражая Джимми в середину чёрной тарелочки. Чёрная тарелочка упала. От старинного пороха в воздухе повисли клубящиеся ватные облака дыма. "Проклятье", выругался Техасец. "Проклятье, проклятье". Полагаю, мистер констебл Джимми мог бы вас подстрелить, заметил Кэлл Раш. Легендарный голливудский наставник по стрельбе. Я видел, как перед четвёртым выстрелом вы воспользовались прицелом, потому что в третий раз промахнулись. А промахнулись потому, что неправильно держали в руке револьвер и не смогли компенсировать отдачу от второго выстрела. Причина в том, что после каждого последующего выстрела револьвер оказывался у вас в руке всё выше. Однако первые два выстрела были неплохими. Но пока вы прибегаете к прицелу, вы думаете, а в это время чёрная тарелочка стреляет в ответ. Красный тихосит собернулся. Трое у меня просто никак не получаются, сказал он. С двумя всё в порядке, двух я могу подстрелить, но после сбиваюсь и начинаю осторожничать. Вы отрабатываете это упражнение каждый вечер, как я рекомендовал. Домашнее задание я выполняю исправно, Кэл, вы ведь в курсе. Что ж, значит, вы временно притормозили на определённом этапе. То же самое случилось с Бобом Митчемом в фильме Эльдорадо. Он начал очень хорошо, но затем остановился. Мне казалось, у него ничего не получится. Но Боб был профессионалом, как и вы, мистер Констебл. Он постоянно занимался, и когда дело дошло до сцены в баре, он действовал молниеносно, как по маслу. Иногда такое дано природой. У Дина был этот дар. Он просто полагался на потрясающую скорость руки и координацию движений. Но если в генах у вас не заложено умение обращаться с оружием, приходится тренироваться. Наверное, мне надо заниматься ещё усерднее, ответил красный техасец. он же Том Констебл. «Настоящий колд-уотер будет в следующем месяце, и я намерен одержать победу». Том Констебл любил побеждать, и у него это получалось. Когда ему было всего 20 с небольшим, он сделал состояние, продвигая полученную в наследство строительную компанию из родного Далласа по всему югу и Среднему Западу. Затем он одним из первых занялся компьютерами и заработал многие миллиарды, жирея за счет капитализма, хотя и открещиваясь от его главных представителей». Тома прозвали «коммунистическим миллиардером» за экономические связи со странами Третьего мира и Восточного блока, за близость к ООН, за лоббирование. Но денег и славы в средствах массовой информации ему было недостаточно. Он жаждал другой, более яркой славы. Вскоре Констебл добился руки кинозвезды, отличающейся радикальными взглядами. Они с лихвой вкусили внимание прессы, пока не сожгли друг друга дотла, после чего Том, уже старик, удалился на запад, став землевладельцем, горячим борцом за сохранение окружающей среды и совершенно неожиданно ковбоем, желающим пострелять. Последнее увлечение был особенно занятным. Оно явилось воплощением детских фантазий о диком западе в первые возникших перед телевизором в золотые 50-е, когда воображение американской публики всецело занимали паладин Маршал Диллон, Крис Кольт, Шаен и ребята из Лорами и Бананзы. вливалось это вот во что. Нужно было одеться на манер добрых старых ребят, выбрать себе прозвище, обзавестись оружием: двумя револьверами, винтовкой и ружьём модели до 1898 года. Стрелять боевыми пулями и дробью, снаряжая патроны дымным порохом, и разыгрывать незамысловатые любительские сценки, взятые из тогдашних фильмов. Большинство увлекались этим незатейливым занятием, поскольку оно позволяло расслабиться. пообщаться друг с другом, и все в нём были равны. Но том, как всегда жаждал победы, это было частью его неуступчивого характера, самым неприятным в нём, то, как он зацикливался на чём-то, и всё остальное переставало для него существовать. Вот почему он столько раз женился, вот почему рассорился со всеми своими детьми, вот почему так упорствовал в делах и не мог терпеть, когда кто-то в чём-то его превосходил. Кто бы мог предположить, что под такой привлекательной внешностью скрываются столь запредельные страсти? В Красном Техасце Констебл нашел персонаж, устроивший его по всем статьям. В этом спорте можно самому творить собственного героя. По какой-то причине Констебл сразу же представил себе Техасца 24-летним уроженцем Южного Техаса, в своем роде копией Билли Кида, молодым, быстрым, независимым и опасным. Тихасс был тем самым отклонением от нормы, изгоем общества, которого Том, законопослушный бизнесмен, оплот общества, никак не мог принять, и который тем не менее жил у него в глубине души, скрытый под слоями внешнего глянца, воспитания, лоска и одежды лучших марок. В Тихассе были воплощены все заветные мечты Тома. Он был убийцей. Он мастерски обращался с оружием, а когда он сталкивался с несправедливостью в его собственном понимании, Он встречал её лицом к лицу и безжалостно уничтожал. В фантазиях тома 19 человек пытались расправиться с Тихассом, и все 19 поплатились за это жизнью. И следующий, кто встанет у него на пути, кем бы он ни был, где бы это ни произошло, также будет уничтожен. Тем временем на скучной планете под названием Действительность том тот ещё заказал знаменитому оружейнику самый совершенный и самый точный шестизарядный кольт, какой только возможен, а также винтовку и ружьё. И нанял за немыслимые деньги Клэлла Раша для частных уроков. Том занимался каждый день, ведрами расстреливая патроны 44-го калибра на своем просторном ранчо на Западе. И у него получалось неплохо. Также он воссоздавал сценарии прошлогоднего ковбойского праздника в Колд Уотере, штат Колорадо. Ему отчаянно хотелось добиться успеха в предстоящих состязаниях, потому что, как и во многих других вещах, победа там определяется результатом, а не тем, кто ты такой. Том перезарядил кольт, вставляя большие патроны через отверстия для заряжания, как многие поколения ковбоев на протяжении двух столетий. Вокруг возвышались горы Монтаны, сверкающие заснеженные пики под небом такой голубизны, что ныли зубы. Сват и переста кучевых облаков высоко-высоко. Разумеется, ничего этого Том не замечал. «Никак не могу понять, почему у меня не получается третий выстрел», – посетовал он. «Наверное, в патроне было слишком много пороха, и отдача получилась сильнее обычного. Скорее всего, вы держали револьвер слишком крепко и не погасили отдачу, и он стал жить собственной жизнью. Нельзя добиться скорости в терапях. Добиться скорости можно, только действуя медленно. «Знаете, Клэл, вы твердите мне это раз за разом. Будем надеяться, через несколько недель я, наконец, пойму, что вы имеете в виду». «Ну, сэр, я имею в виду, что с оружием нельзя воевать». Его нельзя победить. Нельзя его запугать, заставить сделать то, чего он делать не хочет. С ним нужно обращаться нежно, ласково, с любовью, выполнять все его желания, и тогда он тоже выполнит ваши желания. Это как с лошадью или с женщиной. Могу вас заверить, что ни с одной из моих жён ничего подобного у меня не было, со смехом заявил Том. Все они пытались меня сломать, сучки. Так или иначе я мистер Констебл. Это была его секретарьша Сьюзен Джонс. Она стояла рядом, одетая в брючный костюм, чрезвычайно некрасивая, но очень толковая женщина. Что вы хотите, Сьюзен? Звонок из Вашингтона. Это мистер Феддерс. Говорит, что срочно. Скорчив комическую гримасу для Клелла, Том взял телефон и отошёл в сторону. Том, у меня есть новости, боюсь, плохие. Я узнал от своего источника, что ФБР собирается отложить выпуск окончательного отчёта. Я же думал ты, Том, мы с Джеком Рейдингом переговорили с глазу на глаз с самим директором. Встретились с тем типом, который возглавляет следственную группу. Казалось, дело в шляпе. Однако, как выяснилось, бюро решило изучить какой-то новый аспект. Господи, это не должно растянуться на целый год. Я не хочу книги или программу всего этого вздора, кто убил Джоан. Не хочу, чтобы разные хорки наживались на смерти моей жены. «Да, Том, я вас понимаю. Все дело в главе следственной группы. Почему-то он не собирается ограничиваться тем, что уже установлено. Предстоит какая-то новая возня, и я понятия не имею, сколько еще она будет продолжаться. Сначала мне показалось, что этот парень понимает, в какую сторону дует ветер, и я просто не представляю, что изменилось. «Билл, я плачу тебе большие деньги. Если этот тип из ФБР внезапно решил поумничать, найди какой-нибудь способ вывести его из игры». Зашли во в Толедо, накопай на него компромат и выплесни в газеты. Сделай что угодно, лишь бы отправить его ко всем чертям. Хорошо, Том, я просто ввёл вас в курс дела. У меня, кстати, на примете есть один молодой журналист из Times, который может очень помочь вам. Пожалуйста, Билл, разберись с этим.